На ранних поездах. Я под Москвою эту зиму, Но в стужу снег и буревал Всегда, когда необходимо, По делу в городе бывал. Я выходил в такое время, Когда на улице низги И рассыпал лесною темью Свои скрипучие шаги. Навстречу мне на переезде Вставали ветлы пустыря, Надмирно выселись созвездия В холодной яме. Января. Обыкновенно у задворок меня старался перегнать почтовый или номер сорок, а я шел на шесть двадцать Вдруг света хитрые морщины сбирали щупальцами в круг, прожектор несся всей машиной на оглушенный виадук. В горячей духоте вагона я отдавался целиком порыву слабости врожденной. И всосанному с молоком. Сквозь прошлого перипетии Годы войн и нищеты Я молча узнавал России Неповторимые черты. Превозмогая обожание, Я наблюдал, боготворя, Здесь были бабы, слабожане, Учащиеся, слесаря. В них не было следов холопства, Которые кладет нужда. И новости, и неудобства Они несли, как господа. Рассевшись кучей, как в повозке, во всем разнообразии поз читали дети и подростки, как заведенные в засос. Москва встречала нас во мраке, переходившем в серебро, и, покидая свет двояки, мы выходили из метро. Потомство тискалось к перилам и обдавало на ходу черемуховым свежим мылом и пряниками на меду. 1941.